Глава третья. Комната для допроса 232. Я представляю, насколько вам было тяжело, Эллинор. Произносит клоя с сочувствием, глядя на миссис Хант. Вы ждали ответов, а Кристофер бросил вас, уехав в неизвестном направлении. Это ужасно. Элинор скептически приподнимает бровь, под которой наливается кровью гематома размером с долларовую монету. Ублюдок ударил женщину в лицо что может быть отвратительнее. Только трусливое ничтожество способно применить физическое насилие к хрупкой миниатюрной супруге. Наверняка вы были на взводе, и за то время, пока Кристофер отсутствовал, накрутили себя еще больше. Углубляет свою мысль офицер Бейли. Это естественно и объяснимо, Эллинор. Вы имели полное право устроить мужу истерику. А вот его оправдать абсолютно нечем. Вы решили, что я устроила Кристоферу разнос, когда он вернулся? Иронично интересуется Лин. Бытовая ссора, закончившаяся дракой и стрельбой? К этому ведете? Он меня ударил, а я побежала за пистолетом? Разве нет? Спокойно уточняет Бейли, уже выстроив в своей голове цепочку событий. Вы же знали, где Кристофер хранит оружие? Да, знала. Подтверждает Эллинор. Но как вы объясните, почему он спокойно дожидался меня в мастерской, пока я бегала за пистолетом? Возможно, он был уверен, что вы не выстрелите. Допустим. Продолжает дискуссию Эленор Хант. Тогда выходит, что я стреляла в мужа преднамеренно, а не в состоянии аффекта и защищая свою жизнь. Ранение вашего мужа не настолько серьезное, чтобы можно было возбудить против вас дело в превышении самообороны. Начнём с того, что ваши домыслы изначально неверны. Я не дожидалась возвращения мужа, накручивая себя и готовясь к истерике. Нет? Озадаченно спрашивает клоя скользнув по застывшему лицу элинор вопросительным взглядом. Нет. Уверенно вторит элинор Как вы правильно заметили, мне нужны были ответы. Я не могла оставаться на месте, сложив руки и терпеливо ожидая, когда мне их подадут на блюдечки. «Тогда какими были ваши дальнейшие действия?» Склонив голову, офицер Бейли быстро зачеркивает что-то в своем блокноте. «Сначала я находилась в шоке и ярости». «Потушив сигарету», — говорит Эллинор. Но быстро собралась и взяла себя в руки. И начала размышлять. Я подумала, кто еще мог знать о второй семье Кристофера. От кого он не стал бы скрывать свою дочь на протяжении как минимум десяти лет? Вы позвонили Келли Хант. Проницательно уточняет Бейли. Я решила поехать к ней, отвечает Элинор. Звонила уже из машины. Она не взяла трубку. Вы уже знаете. Улыбка Лин получается кривой из-за травмированной губы. Ее нет в стране. Нам не удалось выяснить местонахождение Келли Хант. Сухо сообщает Бейли. «Вы считаете, что у нее есть причины скрываться от полиции?» «Я не исключаю такую возможность. Вы все время обходите вопрос с вашим наследством». Офицер резко уводит диалог в сторону. «Почему?» «Я ничего не знала о наследстве». Невозмутимо констатирует миссис Хант. «У нас с отцом были сложные отношения. Я не претендовала на его бизнес и имущество». Он не одобрял ваш брак с Кристофером? Это мягко сказано. Отец в некоторых вопросах был категоричен и тверд. Как и я. Он лишил вас наследства. Не велика ли цена самостоятельности? Не совсем так. Это долгая история. Эленор слегка морщит нос. Мы сошлись на том, что все, чем владел Крейг Бартон, достанется его жене и сыну. Я не возражала. «Когда вы узнали, что он передумал?» «Вчера». «Вы хотите сказать, что ваш муж обманом присвоил наследство Бартона и акции его компании?» «Нет, доверенность подписала я». «Тоже вчера?» «Нет, три года назад». «И забыли об этом». Скептически вставляет Бейли. «Абсолютно верно, офицер».